Миссис Ламсден, чуть не плача от ярости и возмущения, на пороге обернулась и прокричала Мы на вас в суд подадим, и свое получим. Неудивительно, что бедная Маргарет зачахла здесь. Она была слишком хороша для такого грубияна, как вы. И даже похороны бедняжки, вы превратили в пиющий скандал. Едем домой, Вильям. Правильно, Броуди насмешливо захохотал.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 Он крикнул ей след. — Я не забуду послать вам цветы, как только это потребуется. Но, воротясь в гостиную, он сбросил маску холодного равнодушия и, чувствуя, что ему надо побыть одному, уже другим тихим голосом приказал всем уйти. Когда все выходили, он обратился к Мэтью и сказал внушительно. — Ступай в город и поищи работу.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 — размышлял он, сидя один в пустой гостиной. Вот его задача — отомстить за себя при помощи Несси. Она его единственная надежда, у нее блестящие способности. Он будет ее беречь, поощрять, толкать вперед, к победе за победой, пока, наконец, ее имя, а с ним и его собственное, не прогремит на весь город.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 Броуди пошел в гору с тех пор, как умерла его жена. Она, наверное, была для него изрядным бременем и помехой. Как это верно? Помогая пускать в ее легкий гроб неглубокую яму, он уже на кладбище испытал чувство облегчения от того, что наконец избавился от этого бесполезного бремени, истощавшего и его кошелек, и терпением. Он не вспоминал ничего того, что было в ней хорошего не ценил всех ее заслуг и помнил только об одном — о ее слабости, о полном отсутствии физической привлекательности в последние годы. Ни то нежное чувство, которое едва слышно заговорило в нем у ее смертного адра, ни воспоминания о первых годах их совместной жизни ни разу больше не шевельнулись в нем. Память его была темна, как небо,